Глава тридцать Все знакомы с Евгением? Спросила я, усаживаясь за стол. Да, хором ответили Эдита, Аня, Люба и Александр Викторович. Валерий переведен в другое подразделение, сообщила я собравшимся, и продолжила. «Иван Никифорович решил взять на испытательный срок Женю. Мы слышали, на что она способна, посмотрим, сможем ли с ней сработаться. Самостоятельно выполнять задания Евгения пока не может. Она будет ездить или со мной, или с Аней, не исключаю, Александр Викторович, и того, что наш новый сотрудник на какое-то время окажется в паре с вами». «Всегда рад совместной работе с красивой женщиной», — галантно ответил Ватагин. «Значит, я теперь один по среди прекрасных дам. Буду за вами ухаживать. Кому чай, кофе, пряники, конфеты?» «Может, пиццу закажем?» — предложила Аня. «Около моего дома недавно открыли кафе «Пицца, просто пицца». Там очень вкусно готовят». «Это сеть», — пояснила Дита. «Точки по всей Москве. У них фишка — красивые доставщики. К женщинам они отправляют парней, а к мужчинам — девиц-блондинок». «В мини-юбках?» — усмехнулся Ватагин. «В ботфортах и обтягивающих майках? А если семейный заказ? Дома жена, теща, дети. Ох, боюсь, у красотки-разносчицы лепешку с сыром возьмут и в голову ей швырнут». «Еще они всегда уточняют. Вам один набор приборов?» — улыбнулась Эдита. И спрашивают, детские сувениры класть? Сотрудники у них в бордовых комбинезонах, наглухо застегнутых. «Это еще эротичнее, чем голое тело», — пояснил психолог. «Откровенная обнаженка быстро приедается, а вот то, что скрыто под одеждой, будирует мужское любопытство». «Пицца не нужна», — остановила я пустой разговор. «Чай, кофе тоже». «День только начался. Давайте работать». «Что имеем на данный момент?» «Ничего хорошего», — угрюмо ответила Эдита. «Да уж», — мрачно согласилась я. «Через час к нам приедет Егор Столов, зададим ему вопрос про диабет и грант». Валентина Юферова уверена, что он убил сестру из-за того, что та его шантажировала. «Даже если это так», — включилась в разговор Аня, и Егор в конце концов признается в содеянном. «как нам это поможет найти общего отца Анфисы, дочки Мартины, и мальчиков Беатрисы Георгиус?» «Вдруг Марта ему про любовника рассказывала», — вздохнула я. Напоминаю, Юферова училась вместе со Столовой, но в школьные годы они не дружили. Эдита начала бегать пальцами по клавишам. Я же продолжала. Встретившись случайно во взрослом возрасте, молодые женщины потянулись друг к другу, стали тесно общаться. Знакомство возобновилось, когда Столова была беременной. Имени ее любовника Валентина не знает, но предполагает, что он богат и женат. По ее словам, он купил у любовницы квартиру, а потом оплачивал расходы на ребёнка, но только их. Денег без счета не давал, требовал показать чеки. У матери Анфисы была тетрадка, куда Мартина вклеивала кассовые документы и записывала расходы. «Жадному перцу не пришло в голову, что в магазине можно подобрать в мусорной корзине кучу чеков?» — засмеялась Аня. «Я сделала вид, будто не слышу Попову». Леся тоже ничего о личной жизни своей тети не сообщила. Мартина Столова умела держать язык за зубами. И что же мы выяснили в итоге? Нам надо найти богатого женатого мужчину. «Здорово!» — восхитилась Аня. «Сколько таких в Москве?» «Полно!» — хмыкнул Ватагин. «Танюша, почему ты решила ограничиться столицей? Есть ещё Питер, Екатеринбург, масса других городов. Может, отец детей иногородней?» Прилетал на пару дней в командировку и встречался с Мартиной. «Вычислить его невозможно», — пригорюнилась Аня. «Дита, что там с документами на квартиру Столовой? Кто ее купил?» «Она сама», — ответило наше компьютерное чудо. «Деньги за сделку притащила наличкой. Их положили в ячейку. Стандартная процедура». Да, буркнул Ватагин. «Надо опросить соседей», — затараторила Аня. а еще воспитательницу детского сада и родителей ребятишек. Возможно, кто-то видел Мартину с мужчиной. Или отец приходил на праздник, умилялся, восторгался девочкой в костюме снежинки. «Последнее вряд ли», — покачала головой Эдита. «Вы когда-нибудь на новогодней елке в садике присутствовали? В зале мамы, бабушки, редкие дедушки. Пап совсем не видно». Даже законные мужья и хорошие отцы такие мероприятия терпеть не могут. «Аня уже опрашивала живущих с Мартиной в одном доме», напомнила я собравшимся. Правда, мы не слышали ее отчета. «Так сообщать нечего», — развела руками Попова. «Дом огромный, жильцов тьма. На лестничной клетке, кроме квартиры Мартины, еще две. Обе сдаются иностранцам из ближнего зарубежья. Справа живут очень милые азербайджанцы». Муж держит несколько продуктовых палаток на рынке, торгует фруктами и овощами, хорошо говорит по-русски. Извинялся, что помочь не может, ничего не видел, не знает. Это потому, что уезжает в четыре утра на базу за товаром. Потом мечется между лавками, а в восемь вечера уже спать укладывается, так как устает очень. Некоторым людям кажется, что те, кто на рынках точки имеет, ничего не делают, а деньги лопатой гребут. Но даром ничего не дается, Гейдар как вол трудится. Он мне сказал, «Утром укатываю, дом спит, вечером возвращаюсь, с ног валюсь, даже если слона у лифта увижу, не замечу». Жена его беременна первым ребенком, по-русски «через пень-колоду» изъясняется. В Москву ее муж недавно перевез. При разговоре с ней Гейдар переводил. Итог беседы. Фарида редко выходит из дома, Не очень хорошо себя чувствует и боится потеряться в незнакомом городе. Соседей никогда не видела. «Очень информативно», — хмыкнула Эдита. «Со второй квартирой получилось лучше», — продолжала Аня. «Там белорусы, Наташа и Паша». «Состоятельные, купили в Москве апартаменты. Сейчас делают ремонт, и чтобы следить за рабочими, сняли жилье поблизости, поэтому временно соседствуют со Столовой». У них девочка пяти лет, она ходит в тот же садик, что и Анфиса. Более того, они в одной группе. Сейчас расскажу подробнее. Когда Наташа поняла, что Фиса их соседка, то очень обрадовалась. Как-то вечером она позвонила в дверь Мартины и сказала ей. «Наши дети подружились в садике. Пусть Фисочка к нам заходит. У Ленуси игрушек много». «Ладно», — согласилась Мартина. «И если вы иногда сможете взять из садика мою девочку, буду вам очень благодарна. Я от работы до метро на автобусе еду, он часто опаздывает». Наташа стала забирать ребёнка соседки, Но вскоре поняла, что её дочурке дружить с малышкой Столовой не стоит. Анфиса оказалась вредной, злой, могла толкнуть Леночку, ударить, сказать грубость. Ещё девочка постоянно выпрашивала подарки, говорила... «У Лены много платьев, а у меня только два. У Лены полно кукол, а у меня только одна. У Лены сто конфет, а у меня никаких». Добрая Леночка охотно делилась с новой подружкой и своими вещами, и игрушками-сладостями, и одеждой. Наташа быстро поняла, что происходит, и сказала Мартине. «Извини, более не смогу забирать Фису, мы переходим в другой садик». «Не беда», — пожала плечами Мартина. она сама домой прибежит тут идти полминуты ты разрешишь малышке идти одной по улице поразилась наталья а что такого удивилась вопрос у столова я с четырех лет одна носилась и ничего это развивает самостоятельность наташа замялась не зная что и сказать в ответ но повторила извини у девочек уже не получится играть вместе соседка должна была понять анфисе отказана от дома Наталья полагала, что она вежливо, но твердо, безо всяких икивоков, объяснила Мартине нежелательность визитов к ней в дом Фисы. Но на следующий же день, в половине седьмого вечера, раздался звонок в дверь. Наташа глянула на домофон и оторопела. На лестничной клетке маячила Фиса. Наталья решила не реагировать на появление ребенка, но девочка оказалась настырной и упорно не убирала палец с кнопки. Потом принялась бить в дверь ногами и орать. «Тетя Наташа!» Делать было нечего, пришлось открыть. «Чего вы меня не пускаете?» Сердито спросила нахалка. «Лена кашляет», — соврала Наташа. «Тебе лучше домой пойти». «Мамы нет», — ответила девочка. «Дверь заперта. Я у вас останусь. Есть хочу». Когда Мартина наконец-то вернулась, Наташа строго ей сказала. «Подобное недопустимо. Я более видеть у себя Анфису не желаю. «Понаехали тут всякие!» — заорала Мартина. «Хамка нищая! Накормить чужого ребенка ей жалко!» Возможно, одним криком столовое дело бы не завершилось, но тут из комнаты вышел Павел, и противная баба, схватив Фису, убралась в свояси Супруги приняли решение поменять садик, а заодно снять другую квартиру. Но, увы, все это оказалось непросто сделать. Наташа опасалась, что Анфиса продолжит к ним ходить, однако девочка более на ее пороге не появлялась. И в садике тоже. Воспитательница объяснила, что Столова отправлена в городской детский санаторий, а спустя некоторое время Наталья, возвращаясь к себе, увидела распахнутую Настежь дверь соседки и каких-то мужчин в ее квартире. Один из них сердито сказал Наталье. «Незачем тут стоять». «Я живу рядом», — пояснила она. «Что случилось?» «Самоубийство», — ответил мужик. «Вы хорошо столов узнали?» Наташа вмиг сообразила, если расскажет, что одно время поощряла общение Анфисы и Лены, а потом разорвала отношения, то этот полицейский в штатском не отстанет, потащит ее в отделение, да еще не дай бог решит, что Мартина лишила себя жизни, из-за ссоры с соседкой. Поэтому, стараясь выглядеть спокойной, обронила. Раз или два видела ее у лифта, но мы не разговаривали, мне некогда лясы точить. Аня на секунду замолчала, потом продолжила. В общем, мне удалось вызвать Наталью на откровенность, только ничего полезного я не узнала. По словам соседки, Мартина была плохой матерью, но никаких мужчин к себе не водила. Или Наталья не заметила любовника?» «Это странно», — удивилась я. Валентина сообщила, что Мартина сумела понравиться Егору. Он стал к ней захаживать. Люба Буль отодвинула лист бумаги, на котором чертила каракули. «Сомневаюсь, что Наташа проводила дни и ночи, подсматривая за соседкой. Егор мог посещать Столову поздно вечером. Можно я изложу свою версию событий?» «Слушаем», — согласилась я. Эксперт заговорила. Мартина пыталась сделать фотографии, поймать Егора, когда тот лакомится десертом или пьет колу. Специально все это на стол выставляла. А тот сообразил, что дело нечисто, и отравил ее. И вот еще что меня смутило. По словам Валентины, Марта очень перепугалась, когда девочка заболела ветрянкой. Юферова даже подумала тогда, что подруга обожает дочь, просто не демонстрирует чувств. Но Столова объяснила, что ее фиса, так сказать, курица, несущая золотые яйца. Если девочка умрет от какого-нибудь недуга, ее отец вмиг перестанет давать Столовой деньги. Наташа сообщила, что мать со спокойным сердцем разрешала дочке одной идти домой вечером из садика. Очень странно подвергать свою курицу опасности. Мало ли какой злой человек встретится ребенку на пути. Или, не дай бог, малышка попадет под машину. «Кто ты из женщин соврал», — предположил Ватагин. «Либо Валентина, либо Наталья. Полагаю, лживо первая».